В тот же день вечером появился в коридорах обители трубочист, который тщательно осматривал все печи, чистил их, заходил в кельи и уходил. Провозившись час-другой, он внезапно исчез. Наступила ночь. Монахи по совету Путилина не выходили из кельи. На стене снова появились огненный крест и каббалистические знаки. Появилось и привидение, но на этот раз оно скоро скрылось и исчезло у запертой двери, ведущей в ризницу. Наступила мертвая тишина, так что отчетливо было слышно даже тиканье маятника. Прошло более часа, и в том же коридоре, тихо крадучись, появилась как тень Тоже привидение. На этот раз оно скрылось за порогом кельи отца-настоятеля. — А, теперь понимаю, — пробормотал трубочист, вылезая из громадной печи, расположенной на перекрестке двух коридоров. — Можно теперь и на покой. Нечистая силы найдено завтра мы накроем ее. И конец делу. Надо ли говорить, что под видом трубочиста осматривал печи и следил за приведением никто иной, как сам Иван Дмитриевич Путилин? На другой день утром Путилин заехал в монастырь и навестил отца-настоятеля, долго с ним о чем-то беседовал, затем простился и уехал. Около часа ночи он снова приехал, пройдя монастырским двором, подошел к собору и поднялся по ступенькам. — Я не заморозил вас, отец Валентин? — улыбаясь, спросил Путилин. — Нет, я только что пришел. Признаюсь, если я дружу, как в лихорадке, то не от холода, многоуважаемый Иван Дмитриевич, а от страха и нервного потрясения, помилуй Бог, что говорят в нашем монастыре. Я, престарелый игумен, иду ночью в собор, когда начнут звонить к заутренней только через три часа, Что ж поделаешь, отец Валентин, когда у вас появились призраки и огненные знаки? Вы хорошо спали? Отлично. Я не велел себя будить, ссылаясь на недомогание, и ушел из келии совершенно незаметно. Теперь идемте в собор. Отец настоятель вытащил из кармана огромный ключ и в сопровождении Путилина вошел в собор и снова запер двери на ключ. В соборе был полумрак от зажженных лампад, но, тем не менее, все было видно. Отец-настоятель с большим усилием опустился на колени и прочитал молитву. Затем он встал и отворил двери в ризницу, где хранились драгоценности, и в сопровождении Путилина вошел туда. Это оказалась большая сводчатая комната, по стенам которые были расположены полки и небольшие витрины. Путилин зажег свой потайной фонарь с сильным рефлектором и осмотрелся вокруг. Великий Боже, что это было за волшебное хранилище сокровищ! Тут были золотые чаши, тарелки, жбаны, усыпанные драгоценными камнями, которые от падающего на них луча света переливались всеми цветами радуги, Горы жемчуга, золота и драгоценных камней лежали на полках и витринах. Здесь были собраны несметные богатства, можно даже сказать сказочные. Однако, — невольно вырвалось у Путилина, — это сказочный грот. Веками скапливалось, — тихо заметил отец Валентин. В это время сыщик обшарил все углы помещения и нашел дверь, которая на первый взгляд казалась незаметной. «Как вы, батюшка, не боитесь, что у вас эти сокровища могут сгрызть крысы?» «Ох, они зубы поломают, а железные двери!» «Но ведь есть и двуногие крысы, которые действуют не одними зубами!» «Однако, — заметил Путилин, — Пора приступить к делу. Прошу вас, отец Валентин, спрятаться в церкви вот за той хоругвией и предупреждая, что мы должны соблюдать мертвую тишину, пока не настанет время действовать. Ждать нам придется, вероятно, недолго». При этих словах он сам быстро спрятался в ризницу за одну из больших витрин, но так, чтобы из засады можно было все видеть. Но вот. Послышался отчетливый стук, а затем скрип ржавых петель, и темная могила озарилась красноватым светом восковой свечи. Потайная дверь ризницы открылась. На пороге появилась фигура призрака в сером плаще с восковой свечой в руках. Призрак приблизился к витрине, Где были разложены драгоценные камни, Господи, и все это мое, я владею всем этим богатством. Послышался захлебывающий от восторга голос, и рука призрака жадно потянулась за драгоценностями. Эта рука полной горстью захватывала драгоценные камни и опускала в свой бездонный карман. Путилен. Тихо вышел из своей засады и пополз к открытой двери. Там он нащупал яму и опустился в нее. Фонарь осветил ему место, где он находился. Это был подземный ход, который вел в коридор кельи монахов. Осмотрев все, он пополз обратно и снова очутился в ризнице. Когда вошел туда, он быстро закрыл потайную дверь и очутился... Лицом к лицу с таинственным призраком. Последний точно застыл на месте. Путилин одной рукой вынул свой фонарь, а другой сорвал с головы преступника капюшон. Перед ним был послушник Серафим. «Идите сюда, отец Валентин, и полюбуйтесь на призрака. Вот он!» творец огненных видений и страшный призрак, беспокоивший вашу смиренную обитель, всемогущий Боже, Это ты, Серафим? Как ты мог помыслить? Простите, пощадите дьявольское наваждение!» Падая на колени перед настоятелем и со слезами на глазах молил он о прощении. «Я свое дело сделал, отец Валентин». Позвольте мне теперь удалиться. Примите от него драгоценности и успокойтесь. Надеюсь, что ни огненные знамения, ни призрак у вас в обители больше не появятся. Творец их ваш келеник Серафим. Судите его своим монастырским судом. Лично мне он не нужен. А на всякий случай предлагаю вам велеть осмотреть подземный ход и подкоп и основательно заделать их, если обитель думаете оберечь От двуногих крыс. Заперев двери ризницы и соборные, Все трое вышли на монастырский двор. Путилин откланялся отцу-настоятелю И поехал домой.